Глава вторая. Как сосредоточиться на своей цели. Факт из когнитивной психологии. Когда мозг заостряет на чем-то свое внимание, он отсеивает всю ненужную информацию. Секрет писательского ремесла. Чтобы удерживать внимание, все в истории должно основываться на том, что необходимо знать. Придерживайтесь своей цели. Сомерсет Моэм. Вот вам мысль, приводящая в замешательство. Продавцы, политики, телевизионные проповедники знают об историях больше, чем большинство писателей. Потому что, в отличие от писателей, они осознают, с какой целью придумывают свои истории. Вооруженные этим знанием, они создают сказку, где каждое слово, каждый образ, каждая деталь направленные на достижение цели. Оглядитесь вокруг себя. По всей вероятности вы купили все, что находится в вашем доме, даже собачку, потому что история ловко подкралась в самый неожиданный для вас момент и убедила вас это сделать. Не то чтобы вами было легко управлять, но ловко придуманная история обращается напрямую к вашему когнитивному бессознательному. И каждый продавец надеется впоследствии перевести ее в сферу сознательных размышлений. Например, Ну и что, что сейчас полночь, я заслужил бигмак? Вот это да! Она выглядит такой счастливой. Интересно, а мой врач выпишет мне это лекарство. Я уверен, с этим парнем было бы клево выпить пиво. Пожалуй, проголосую за него. Страшновато, да. Поэтому, чтобы вернуть себе власть, Писателям нужно понять следующий парадоксальный факт: определяющий элемент истории имеет мало общего с писательской деятельностью. Скорее, это сама основа истории, которую прославленный лингвист Уильям Лабов приравнял к оцениванию, потому что она помогает читателю оценивать значение каждого события в истории. Назовем это фактором. И что? Этот фактор позволяет читателям проникнуть в самую суть истории, раскрывает значимость всего происходящего. Ясно изложенный он рассказывает, о чем история. Литературовед Брайан Бойд очень кстати сказал, что история без какого-либо ориентира не оставляет читателю шансов понять, насколько важна та или иная информация. Это цвет глаз или цвет носков, форма носа или форма ботинок, Количество слогов в имени. Так что ваша первостепенная задача сосредоточиться на цели, ради которой пишется история. Эта новость хороша тем, что таким способом вы можете сэкономить время при переписывании. Почему? Да потому что с самого начала вы сможете делать то, что делает для вас когнитивное бессознательное. Отфильтровывать ненужную и отвлекающую информацию. Таким образом, в этой главе мы поговорим о том, как связать воедино проблему главного героя, темы и сюжет, которые сохраняют историю сфокусированной, что же такое тема на самом деле и что она значит для вашей истории, разберем способы развития сюжета в нужном направлении. Потом мы устроим всем этим принципам испытания на примере классического литературного произведения «Унесенные ветром». История против... То, что происходит. История от начала и до конца сделана так, чтобы ответить на один самый важный вопрос. Мы инстинктивно понимаем это, поэтому ожидаем, что каждое слово, каждая строка, персонаж, образ и действие приблизят нас к ответу. Получится ли у Ромео и Джульетты избежать вместе? Поймет ли Скарлетт, пока не поздно, что они с Реттом созданы друг для друга? Сможем ли мы узнать достаточно о Чарльзе, Фостере, Кейне, чтобы в конце-то концов понять значение слов «розовый бутон»? Следовательно, когда вы пишете историю, вы должны предельно ясно, почти что на пальцах, объяснять, о чем она будет, иначе она окажется раздражающей и трудной для понимания. Несмотря на благие намерения, непоследовательное повествование требует слишком много времени на бессмысленное блуждание. В итоге происходит множество интересных событий, которые ничего не дают. Не задано ни одного вопроса, на который стоило бы поискать ответ. История переполнена информацией, которая не нужна читателю, у нее нет фокуса, так что это уже как бы не совсем история, это просто совокупность того, что происходит. Истории, у которых нет фокуса, зачастую вообще не являются историями. Звучит невероятно. Но я даже не могу сосчитать количество рукописей, после которых, если меня спрашивали, про что книга, я отвечала, про 300 страниц. Один редактор как-то сказал, если не можете рассказать, о чем ваша книга в паре предложений, переписывайте ее, пока хватает сил. Согласна. Годы чтения писем с предложениями, синопсисов, бесконечных рукописей и сценариев научили меня тому, что писатель, который не может рассказать суть своей истории в одном-двух интригующих предложениях, возможно, написал бессмысленную и неинтересную историю. Я не сразу это поняла. Как-то раз, читая краткое изложение, которое оказалось мне многообещающим, только немного путанным и бессвязным, я подумала... Подождите-ка, способность написать хорошую историю, способность написать хорошее краткое изложение – разные вещи. Поэтому я взялась за рукопись. Тем не менее, прочла я немного, ведь оказалось, что краткое изложение было точной копией самой истории, такой же путанной и бессвязной. Вот несколько сигналов, которые говорят о том, что история сходит с рельс. Мы понятия не имеем, кто главный герой, поэтому у нас нет возможности оценить важность и значение происходящего. Мы знаем, кто главный герой, но у него нет цели, поэтому не понимаем, в чем смысл истории и куда она движется. Мы знаем цель главного героя, но не представляем, с какими внутренними проблемами он сталкивается, поэтому все кажется надуманным и скучным. Мы знаем, кто главный герой, знаем и его цель, и его проблему, но он неожиданно получает то, что хотел, необоснованно меняет точку зрения или попадает под автобус, и теперь главным героем становится кто-то другой. Мы знаем цель главного героя, но происходящее не влияет на него или на процесс достижения цели. Влияние происходящего на главного героя выглядит неправдоподобным, если вообще прослеживается, так что он не только не кажется реальным человеком, но мы и понятия не имеем, почему он делает то, что делает, поэтому не можем предсказать, как он поступит дальше. Все это влияет на читателя одинаково. Дело не только в том, что прекращается поступление дофамина, который был выброшен в кровь, когда мы начали читать. Наш мозг, усердно сравнивающий ожидаемую награду с тем, что в итоге получил, подает сигнал о своем недовольстве. Одним словом мы ощущаем разочарование. Это доказывает, что автор не сосредоточился на смысле истории, которую рассказывает. Поэтому, несмотря на то, что история может быть написана прекрасным языком, она кажется бессмысленной и неувлекательной. Нам не нужен нейрофизиолог, чтобы предсказать дальнейшее. Мы просто перестаем читать. Конец истории. Чрезвычайная важность фокуса. Всем этим провальным рукописям не доставало фокуса. Без него у читателя нет возможности понять смысл хоть чего-то, А раз уж нам присуще во всем искать какой-то смысл... Но ну вы сами понимаете, у истории без фокуса нет ориентира. Так что же такое фокус? Это синтез трех элементов, которые работают сообща, создавая историю. Проблема главного героя, тема и сюжет. Основополагающий элемент, проблема главного героя, вырастает из того, о чем мы говорили в предыдущей главе. Из главного вопроса истории... Или цели главного героя. Но помните, к чему мы пришли? История сама по себе не о том, достигнет ли герой своей цели. История о том, с чем внутри себя ему придется для этого справиться. Вот что двигает историю. Это я называю проблемой главного героя. Второй элемент – тема. Это то, что говорит ваша история о человеческой природе. Тема отражается в том, как обращаются друг с другом ваши персонажи, Она определяет, что возможно, а что нет в том мире, в котором разворачивается история. Дальше мы увидим, что часто тема сама определяет, преуспеет ли главный герой или потерпит неудачу, независимо от того, насколько героическими были его поступки. Третий элемент, собственно, сюжет, события, которые постоянно заставляют героя сталкиваться со своей проблемой, пока он преследует свою цель, и неважно, сколько раз он пытается с этой проблемой справиться. Все вместе эти три элемента создают фокус истории и рассказывают читателям, о чем история, помогая истолковать настоящие события и таким образом предсказать следующее. Это крайне важно, потому что разум существует для того, чтобы предугадывать будущее. Его смысл в пределах человеческих сил удерживает нас на корабле жизни как можно дальше. Нам нравится разгадывать загадки, но мы не любим, когда нас путают. Для писателей фокус также предельно важен. Первые два элемента — проблема главного героя и тема — это линза, глядя в которую мы определяем, как будут развиваться события, сюжет. Как же они развиваются? Установив параметры истории и сосредоточившись на определенном аспекте жизни героя, мы рискуем написать хронику. Ведь наши герои живут своей жизнью 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, прямо как мы. Они едят, спят, ругаются со страховыми компаниями, раздражаются, когда падает интернет, залипают перед телевизором и тратят какое-то время, чтобы вспомнить, на какой день у них запись к дантисту на вторник или четверг. Вы собираетесь все это описывать? Думаю, вряд ли. Вместо этого вы берете себе только самые лакомые кусочки, события которые отвечают на главный вопрос истории и готовят сложное переплетение событий, иначе говоря, сюжет толкающий героя к действию, а не к болтовне. Считайте, что это боевое крещение. Если все сделать правильно, мы получим еще одно математическое подспорье, прочный каркас в виде ориентира, с помощью которого будет оцениваться все, что происходит. Ведь именно так наш мозг обрабатывает информацию, когда мы попадаем в неприятную ситуацию в реальной жизни. Как считает нейрофизиолог Антонио Дамасио, вот на что похожа литература. Представьте, что вы зашли в ресторан, чтобы встретиться за чашечкой кофе с вашим братом и обсудить наследство родителей, а также что делать с вашей сводной сестрой, которая странно себя ведет. Вы находитесь здесь и сейчас, в настоящем, как говорят в Голливуде, но вдруг начинаете по очереди перемещаться во множество разных мест. Помимо брата встречаете еще множество людей, попадаете в ситуации, в которые никогда не попадали. И все это плоды вашего образованного и богатого воображения. Вы быстро движетесь в пространстве, путешествуете в разные периоды своей жизни, в прошлое и будущее. Но вы, то есть ваше я, никогда не исчезает из поля зрения. Все происходящее неразрывно связано с одним единственным ориентиром. Даже если вы сосредоточитесь на самом отдаленном событии, связь все равно останется, вас удерживает ядро. Это богатство мышления, одно из величайших достижений человеческого разума, одна из определяющих черт человечества. Это тип мышления, который демонстрирует романы, фильмы и музыка. Другими словами, центр в данном случае, то, как вопрос о наследстве, влияет на поведение нашего героя в ресторане, единственный ориентир, с которым связано все прочее. Если бы это была история, У героя имелись бы внутренние проблемы, с которыми ему предстояло бы справиться, чтобы разрешить сложную ситуацию с наследством. Удалось бы ему это. Пора поговорить о теме. Что конкретно представляет собой тема? О том, что такое тема и как она раскрывается, сказано очень много. И все это может привести писателя к туманным рассуждениям, способным, скажем, истолковать использование маргарина как метафору потери невинности. К счастью, понятие темы сводится к самым простым вещам. Что рассказывает история о том, что такое быть человеком? Что она говорит о том, как люди реагируют на неподвластные им обстоятельства? Часто тема отражает ваши представления о человеческих качествах, таких как верность, подозрительность, мужество, жадность, которые определяют поведение человека. Но главная тема не может быть общей. Так не может быть темой «любовь сама по себе». Скорее, это будет какая-то грань любви, подмеченная вами. Например, история любви может быть нежной и лиричной, может доказывать, что люди все-таки неплохие существа, может быть реалистичной и острой, может описывать героев как сильных и ловких, может быть преисполнена цинизма и манипулирования и предупреждать о том, что людей лучше по возможности избегать. Понимание темы постоянно вам помогает, поскольку устанавливает критерий, по которому вы сможете определять реакции героев вашей истории на происходящее события. Эти герои будут добрыми, грубыми или коварными в зависимости от вселенной, которую вы для них создали. В таком случае это повлияет еще и на решение главного вопроса истории – Потому что от придуманного мира зависит степень сопротивления, которое герой встретит на своем пути. В доброй вселенной героиня откроет для себя, что, проявив немного находчивости, можно найти настоящую любовь. В объективной вселенной она никого не сможет найти, а в жестокой выйдет замуж за Ганнибала Лектора. Какова ваша цель? Тема нередко раскрывает цель вашей истории. А цель есть у всех историй, и обозначена она уже на первой странице. Однако это не значит, что нужно вбивать ее читателям в голову. Вспомнить рекламу. Цель рекламы — надавить на нас особым образом, скрывая, как именно это делается, хотя мы смотрим рекламу и знаем, в чем ее намерение вынудить нас купить продукт. Как пишут корпоративные консультанты Ричард Максуэлл и Роберт Дикман в своей книге «Элементы убеждения» The Elements of Persuasion. Для тех, чей бизнес зависит от способности убеждать окружающих, а от этого зависит любой бизнес, выживание заключается в умении избавляться от всех помех и заключать сделки. Хорошие новости. Секрет успешной сделки всегда остается неизменен. Хорошая история. Представляя себе цель вашей истории, вы сможете избавиться от многих помех. Конечно, вы не так расчетливы, как менеджер по работе с клиентами, и замысел ваш не столь приземленный, поэтому писателям нередко приходится останавливаться и размышлять над тем, что они хотят сказать и какая у их истории цель. Это очень важно, поскольку в тот момент, когда читатель открывает вашу книгу, его когнитивное бессознательное, ищет способ сделать жизнь немного легче, увидеть мир немного яснее, понять людей чуточку лучше. Так почему бы не остановиться на секунду и не спросить себя, о чем мне хочется, чтобы думали мои читатели? Какая цель у моей истории? Как я хочу изменить точку зрения читателя на мир? Не хороните историю под пустым сюжетом. Неудивительно, что из трех элементов, создающих фокус, писатели часто уделяют внимание только одному – сюжету. Поскольку этот элемент, по сути, проводник для оставшихся двух, легко забыть, что они вообще существуют. Проблема в том, что без них сюжет останется пустым кораблем, происходят какие-то события, однако они ни на кого не влияют, особенно на читателя. Отсюда вытекает еще один распространенный миф, который следует развенчать. Миф. Сюжет – это то, о чем история. Реальность. История – это о том, как сюжет влияет на главного героя. До сих пор это только подразумевалось, теперь скажем открыто. Сюжет и история – не синонимы. Сюжет помогает истории, заставляя героя сталкиваться со своей проблемой, которая мешает ему достигнуть цели. То, как воздействует на героя мир и как герой реагирует, раскрывает тему. По большому счету, пока главный персонаж движется вперед, его заставляют узнать, о чем история. Важно помнить об этом, поскольку сюжет сам по себе может заявить, что история об одном, в то время как она о чем-то совершенно другом. Хорошим примером служит фильм «Перелом», который, как и многие другие, служит наглядным материалом, для изучения принципов, образующих историю. Почему? Потому что с точки зрения развития событий, фильмы нередко проще и доступнее, чем проза, не говоря уже о том, что люди намного чаще пересматривают фильмы, чем перечитывают книги. В «Переломе» главный герой Уилли Бичем впервые появляется лишь спустя 17 минут. До его появления мы думаем, что главный герой – Тед Кроуфорд который хладнокровно убивает свою жену на протяжении нескольких минут фильма. Мы полагаем, что перед нами история о том, попадет ли Кроуфорд за это в тюрьму, хотя в действительности это только то, что описывает сюжет. Но это не то, о чем расскажет история. Наоборот, перелом в фильм о том, пойдет ли Бичем, опытный прокурор, получивший дело как раз в тот момент, когда решил уйти из государственного сектора и начать работать в респектабельной юридической фирме, на сделку с совестью и продастся или возьмется за дело и останется прокурором, прощайте мечты о достатке и престиже. Так что сюжет, Кроуфорд и суд над ним нужен исключительно для того, чтобы испытать нравственность Бичмана на прочность. Следовательно, хотя и появляется на экране спустя почти 20 минут, все происходящее до этого с точки зрения развития событий Нужно лишь для того, чтобы устроить ему испытание. Иными словами, даже если главного героя нет на первых страницах, нужно четко себе представлять, как все происходящее до его появления скажется на нем, когда он наконец объявится. Это не значит, что читатели будут обо всем знать. Откуда? Ведь в случае с переломом мы понятия не имеем, что перед нами история не о Кроуфорде, пока на сцену не выходит Бичем. Но писатели знали. Они постарались сделать так, чтобы произошедшее с Кроуфордом послужило испытанием для Бичема, но испытанием не вообще в особом смысле этого слова, потому что действие Кроуфорда было придумано и рассчитано на то, чтобы поставить под сомнение взгляды Бичема на самого себя, на мир и на свое место в нем. По ходу событий действия Кроуфорда ломают самоуверенную эгоцентричную личность, позволяя появиться на свет серьезному и твердому характеру. Что говорит перелом о человеческой природе? Он говорит, что честность стоит дороже, чем благосостояние, даже если придется какое-то время пожить без машины. Но как же преподнесена эта информация? С помощью захватывающего, быстро развивающегося сюжета, который позволяет нам поглубже залезть в шкуру бичьему, пока тот преодолевает возникшие трудности. Таким образом, мы с высоты птичьего полета наблюдаем за битвой между героем и сюжетом, о котором позже поговорим более подробно. Тема «Ключи от Вселенной». Так как тема — это суть человеческих переживаний, которую создает повествование, в ней заложены и универсалии. Универсалии — это чувства, эмоции или принципы, схожие с нашими. Например, неограниченная власть настоящей любви Это чувство, которым мы все, во всяком случае почти все, способны наслаждаться, будь то история о хозяине в бара в Касабланке, о русалке в море или о рыцаре при дворе короля Артура. Универсалии — это портал, позволяющий залезть в шкуру героя, который совершенно на нас не похож, и чудесным образом почувствовать то, что чувствует он. Учитывая важность универсалий, кажется забавным, что они становятся доступны только если описаны в деталях. Мы убедимся в этом в главе шестой. Описаны абстрактно, они представляются настолько общими, что их сложно охватить умом. Только когда универсалии выражены через плоть и кровь истории, мы лично испытываем эмоции и переживаем их. Роман Оливия Китович, получивший Пулицеровскую премию, пример замечательный и простой. Тема романа «Как мы переносим лишения» а автор Элизабет Страут, как она как-то обмолвилась, надеется на то, что ее читатели будут трепетать от осознания, насколько человек может быть вынослив. В следующем отрывке «Ничем не примечательные события вызывают изумительное воспоминание, поскольку отрывок описывает универсалию, которую, рискну предположить, испытывал каждый, но не у каждого находились слова, чтобы ее выразить. О, Господи, как она радовалась, что так и не бросила Генри. У нее никогда не было друга такого преданного, такого доброго, как ее муж. И все же, стоя позади сына в ожидании, пока переключится светофор, она вспомнила, что, несмотря на все это, бывали в ее жизни моменты, когда она ощущала свое одиночество так глубоко, что как-то раз, не так уж много лет назад, когда ей пломбировали зубы, зубной врач осторожно повернул ее подбородок своими мягкими пальцами Она невыносимо остро ощутила это прикосновение как нежную ласку и проглотила стон томления, и слезы навернулись ей на глаза. Это очень необычное воспоминание. Быстрое будничное прикосновение зубного врача открывает непередаваемое ощущение экзистенциального одиночества. Оно настолько осязаемо, будто бы это произошло с нами, потому что, как мы увидим в главе четвертой, Если что-то происходит в нашем мозге, это происходит с нами. Просеивая события через тему лишений и человеческой выносливости, Страут могла бы вытащить любое другое событие из жизни Оливии и дать нам взглянуть на мир ее глазами и одновременно намекнуть, какова расплата за человеческое существование. Тема и интонация — это не то, что вы рассказываете, а то, как вы рассказываете. Тема не только одна из самых могущественных составляющих вашей истории, но также и одна из самых незаметных. В приведенном абзаце из романа Страут тема не видна, не так ли? Она не описана, не упомянута, но все же она есть. Это как интонация, которая порой говорит больше, чем сами слова. Зачастую интонация опровергает смысл слов. Это подтвердит любой, у кого хоть раз были долгие отношения. Интонация в истории отражает то, как вы видите своих героев, и помогает определить мир, в который вы их поместили. Интонация — это то, как изложена тема. Она подобна саундтреку к фильму, предоставляет читателям призму, сквозь которую они должны увидеть историю. Это еще один способ настроить фокус, выделить те вещи, которые нужно знать читателю. Например, в рыцарском романе. Интонация подсказывает, что даже если что-то пойдет не так, ничего по-настоящему страшного не случится. Поэтому можно расслабленно погрузиться в историю, ведь любовь не только может спасти мир, она действительно его спасет. В то же время в романе «Перед тем, как он ее застрелил» с первого же предложения интонация подразумевает совсем другое развитие. Хотя прямо нам об этом не говорят. Интонация принадлежит автору, а настроение – читателю. Другими словами, тема порождает интонацию, которая создает у читателя настроение. Настроение определяет, что читатель считает в вашем мире возможным, а что нет. И это возвращает нас к цели истории, которая должна быть отражена в теме. И «отражена» здесь ключевое слово. Поэтому цель, как и тема, крайне необходима но никогда не ставится открыто, она всегда подразумевается. Фильмы и книги, которые выдвигают на первое место тему, а историю на второе, нарушают главное и печально недооцененное, как мы увидим в главе 7 правило писателя «Показывай, а не рассказывай». Эта история должна показать нам тему, а не тема рассказать историю. К тому же тема слабый рассказчик, и предоставленная сама себе, она старается внушить нам, что думать, вместо того, чтобы предоставить нам данные и дать возможность составить собственное мнение. Если тему не сдерживать, она превратится в громилу-всезнайку. А ведь никому не нравится, когда ему говорят, что делать. Реверсивная психология отлично работает. Значит, чем больше эмоций вы вкладываете, когда ставите цель, тем больше вы должны доверять их выражению своей истории. Как сказал Ив Во, в любой литературе присутствуют нормы морали и критика, и чем неопределеннее они выражены, тем лучше. Вы когда-нибудь ходили в книжный магазин, размышляя? «Больше всего мне хочется книгу о выживании, где экстремальные условия кому-то помогают проявить находчивость, а кому-то нет». Или «О, не могу дождаться, когда свернусь калачиком с книжкой, которая проводит параллель между изъянами в нашем обществе, и изъянами человеческой природы». Или «Я как раз в настроении для той книги про Латинскую Америку». Не думаю. При этом вы не откажетесь от «Унесенных ветром», «Повелителя мух» или Стали от одиночества», темы которых их авторы так и описали. Но постойте. Разве в этих книгах содержится всего по одной теме? Может быть. В действительности любой поисковик в интернете выдаст для любого издания мириады предполагаемых тем, которые поразят, если не разозлят его автора. Но в большинстве случаев все это второстепенные темы. Мы же говорим о главной теме, той, которую выбрали вы, автор, а не о той, которую вам навязали ученые, чтобы аспиранты могли вести бесконечные дебаты на маленьких, очень серьезных, литературных семинарах. «Унесенные ветром» – материал для изучения. Для понимания того, как лучше использовать фокус, чтобы показать, о чем книга, то есть каким образом создать ориентир, с помощью которого можно отсеять всю ненужную информацию, давайте посмотрим на самую доступную в этом отношении книгу из всех упомянутых ранее «Унесенные ветром». Когда-то этот роман опустили до унылой халтурной мелодрамы, до обыкновенной массовой литературы. Тем не менее, никто не отрицает мощь ее очарования, заставляющую перелистывать страницу за страницей. Но вот что удивительно, в 1937 году книга получила Пулитцеровскую премию. Она была бестселлером, пока в 1966 ее не превзошла по продажам «Долина кукол», которую комиссия пулицеровской премии почему-то не отметила. Для начала давайте разберемся, какая у унесенных ветром тема. Для этого посмотрим на интервью, которое автор романа Маргарет Митчелл дала издательству в 1936 году. Если там и есть тема, то это тема выживания. Почему некоторые люди способны пережить катастрофу, а другие тоже на многое способные, сильные и смелые сдаются? Это происходит во время любых беспорядков, одни выживают, другие нет. Что есть такого в людях, которые борются и побеждают, и чего нет в тех, кто терпит неудачу? Я знаю только, что выжившие называют это предприимчивостью, поэтому я написала о людях, у которых есть предприимчивость, и о тех, у кого ее нет. Скарлетт сражается, плетет интриги, манипулирует людьми и в конце концов выживает. И ключевой ингредиент всего этого – предприимчивость. Справедливо. Но в этом ли главный фокус романа? Это ли движет Скарлетт, пока с ней происходит несчастье за несчастьем? Это ли та линза, сквозь которую мы смотрим, как разворачивается история? секретный ингредиент, который мгновенно цепляет нас вне зависимости от того, можем ли мы понять, что это или нет, да, это он. Нас заставляет читать понимание того, что настойчивость Скарлетт, ее мужество, ее нерв, ее находчивость сильнее, чем потребность удовлетворять требованиям общества. Но довольно быстро мы начинаем понимать, что неумеренная предприимчивость Скарлетт, очень мощное орудие, которая может помешать ее же интересам. Скоро мы увидим, что здесь кроется внутренняя проблема героини. Мы знаем, какой поступок сделает ее счастливой, но быстро понимаем, что этот поступок она совершит в последнюю очередь. Отсюда вопрос, что же она сделает вместо этого? Она когда-нибудь очнется и поймет, чего хочет на самом деле. Вот поэтому мы и продолжаем читать. Но как быть с остальными темами, которые пронизывают роман, Например, природа любви, ограничение классовой структуры общества и, конечно же, четко определенные в XIX веке гендерные роли. Разве ни одна из них не может быть главной темой? Хороший вопрос. И вот как найти на него правильный ответ. Главная тема обеспечивает нас точкой зрения и очень определенной, чтобы мы могли понять главную героиню и ее внутреннюю проблему, При этом главная тема должна охватывать все, что происходит, опять же сюжет. Посмотрим, во что превратится книга «Унесенные ветром», если я перескажу ее через одну из тем соперниц. Для начала природа любви. «Унесенные ветром» на фоне событий гражданской войны рассказывают о южной красавице, которая ослепляет ложная любовь, не дает заметить другого человека, способного дать ей все, чего она хочет. Неплохое описание, если бы книга была просто любовным романом, а все остальное незаметно маячило бы на фоне. Тем не менее, эти рамки ограничивают историю. А как же тогда насчет пренебрежения Скарлетт социальными нормами? «Унесенные ветром» книга о том, как южная красавица противится общепринятым социальным нормам, чтобы выжить во время гражданской войны. Тоже неплохо, например, если вам нравится «Обобщать». Что это конкретно за социальные нормы, как она им противилась? Без подробностей довольно сложно составить ясную картину всего происходящего. Ладно, а что там с классовой структурой? «Унесенные ветром» книга о том, как традиционная классовая структура Юга уходит в прошлое. Звучит так, как будто это научная литература, не так ли? А поскольку научная литература хорошо продается, и у темы гражданской войны есть свои любители, то эта книга могла бы стать бестселлером до тех пор, пока читатели не обнаружили бы, что это любовный роман о бесстрашной женщине, которая безжалостно разрушает социальные установки. Естественно, начиная с этого момента, даже самый непоколебимый сторонник гражданской войны притихнет в надежде на чудо. Скарлетт осознает, что Ред, тот, кто ей нужен, пока еще не стало слишком поздно. В общем, несмотря на то, что мои описания и могли привлечь каких-нибудь читателей, они не передают главного. «Унесенные ветром» — ничто иное, как лирическая эпопея с широким охватом событий. Но если взять предприимчивость как идею, которую Митчелл использовала для определения главной темы, получается совсем другая картина. «Унесенные ветром» — книга о своевольной южной красавице чьи решительность и предприимчивость заставили ее презирать единственного подходящего ей мужчину, пока она безжалостно боролась с уже разрушающейся социальной системой, чтобы выжить во время гражданской войны. Ага, мы обнаружили кое-что, о чем стоит упомянуть, пока я не дала вам свое описание «Унесенных ветром». Один из способов, который поможет определить главную тему вашей истории, это спросить себя, можно ли отбросить все остальные темы. В ветром» предприимчивость Скарлетт стоит на первом месте, поэтому хорошо это или плохо она влияет и на все остальное. Романтические отношения Скарлетт, ее отказ подчиниться моральным нормам эпохи, неутолимую жажду предпринимать какие-то действия, когда она не получает того, чего хочет. Предпринимать действия? Ах да, это же и есть сюжет. Проблема главного героя или сюжет. Как известно, Сюжет подвергает главного героя испытанию, воздвигая перед ним преграды, которые нужно преодолеть, если он хочет приблизиться к своему призу на расстояние вытянутой руки. Но задача сюжета не только в том, чтобы проверить, сможет ли герой ухватить свой приз или нет. В первую очередь сюжет заставляет его встретиться лицом к лицу со своей проблемой, мешающей получить приз. Эту проблему иногда называют роковой ошибкой героя, И будь это глубоко укоренившийся страх или упрямый отказ от трезвого взгляда на вещи или сомнительные черты характера, это то, с чем герой будет бороться и что он в итоге должен победить перед тем, как нанести решающий удар по последнему оставшемуся препятствию. По иронии судьбы, как только герой этот удар наносит, он часто осознает, что истинный успех совсем не в том, в чем ему казалось. Так часто происходит в романтических комедиях, в тот момент, когда какой-нибудь олух понимает, что красивая, высокомерная, богатая и стройная девушка, за которую он боролся еще с вступительных титров, совсем не так привлекательна, как милая, красивая и стройная девушка среднего достатка, которая живет по соседству. Со Скарлет все не так. Роковая ошибка Скарлет это ее поглощенность собой которая не дает ей объективно смотреть на мир, когда включается ее неукротимая предприимчивость. Но мы-то все видим, поэтому мы хотим, чтобы она не только выжила, но и получше поняла себя, чтобы с шелухой не отсеять и зерна. А она поймет? Почти, но она не успела и опоздала. Поэтому, когда заканчивается книга, нам, в отличие от Рета есть о чем горевать. Особая цель Скарлетт, чего она хочет на самом деле. Но подождите-ка, все равно кажется, мы что-то упустили. Конечно, совершая или нет роковую ошибку, Скарлет хочется выжить. Но разве не все мы этого хотим? Естественно хотим, поэтому выживание само по себе характерная черта, одна из тех абстрактных универсалей. Другими словами, любой хотел бы того же, и это ничего нам не говорит о Скарлет и ничего не добавляет к истории. Но вот в чем вопрос, что выживание значит для Скарлетт? Переводя это на язык материального плана, где разворачиваются события, что нужно Скарлетт, чтобы понять, что она пережила все испытания, выпавшие на ее долю? Ответ – плантация, принадлежавшая ее семье, то есть земля. Как раньше говорил ей отец, земля – единственное, за что стоит бороться. Земля — это то, что связывает тебя с твоим прошлым и делает тебя тем, кто ты есть. Без нее ты — ничто. Вот что стало ориентиром Скарлетт, доказывающим, что она выжила. Права ли она? Правда ли Земля связывает тебя с твоим прошлым и делает тебя тем, кто ты есть? Господи, надеюсь, что нет. Поэтому Скарлетт показана и как трагическая, и как преуспевающая личность. И почему же ее слепота к тому, чего она хочет на самом деле, вызванная роковой ошибкой, так понятна читателю, Они раздражают раздражает его и не заставляет рвать на себе волосы от расстройства? Читатели удивительно понимающий тип людей, когда речь идет о преднамеренно ослепленных героях при условии, что у их слепоты есть понятная причина. Обычно об этом и бывают такие истории. Почему герой так старается не замечать чего-то, что так мучительно очевидно для всех остальных? В действительности порой «ага!» говорит не главный герой, а читатель. Это прозрение, которое происходит не только благодаря осознанию, что героиня никогда не изменится, но и когда читатель впервые по-настоящему понимает, от чего эта добровольная слепота защищает ее. Возвращаясь к Скарлетт, Давайте добавим кое-что к нашему описанию. «Унесенная ветром» — книга о своевольной южной красавице, чьи решительность и предприимчивость заставили ее презирать единственно подходящего ей мужчину, пока она безжалостно боролась с уже разрушающейся социальной системой, чтобы выжить во время гражданской войны, сохранив для этого единственное, что, как она ошибочно полагает, имеет наивысшую ценность — семейное имение Тару. Все поняли? Отлично подходит для небольшого наброска. Мы взяли тему «Выживание благодаря предприимчивости», связали ее с проблемой Скарлетт и пропустили все это через испытания, которые для нее создал сюжет. Объединяя тему, внутреннюю проблему Скарлетт и сюжет, мы уварили книгу из 1024 страниц до ее сути. Одним, хотя и длинным предложением Мы описали всю картину целиком, чтобы ясно показать, о чем книга. Фокусировка. Как удержать историю на плаву. Поверьте, фокусировка – это очень полезный способ установить, о чем конкретно повествует ваша история после того, как вы ее написали. Полезен он и до того, как вы начнете писать, а также на любой другой стадии, на которой сейчас находится ваша история. Никогда не бывает слишком рано или слишком поздно, и он всегда помогает. Понимание того, на что направлен фокус вашей истории, позволит сделать для нее то же, что ваше когнитивное бессознательное делает для вас, отсеять все лишнее, ничего не значаще. Таким образом, вы можете проверить на уместность каждый изгиб вашей истории, каждый поворот сюжета и каждую реакцию героев. Это совсем не значит, что раз вы уже начали писать, то вы не можете кардинально изменить тему, главный вопрос или происходящее событие. Но это еще одна причина, почему так важно определить эти составляющие сразу. Если вы что-то измените, вы сразу это поймете и сможете, соответственно, построить повествование. Как? Вы уже отметили на карте, где будет происходить история. Теперь вы можете использовать ту же карту и нанести на нее новый маршрут. Не забудьте, если история сдвигает фокус на полпути, это значит, что она не только будет двигаться в другом направлении, но и то, что все события, ведущие к конечной цели, также должны сместиться. В противном случае это будет похоже на самолет, который должен был лететь в Нью-Йорк, а в итоге приземлился в Цинциннате. Город на юго-западе штата Агая находится почти в тысячу километров от Нью-Йорка. Это говорит о дезориентации, и дело не в том, что вы взяли с собой не ту одежду. Плюс в том, что у вас уже есть карта. Мы подробнее разберем это в главе 5. А значит, вы знаете, где производить изменения. Это безмерно порадует ваших читателей, поскольку они неосознанно предполагают, что видят все содержимое истории. Худшее, что вы можете им предложить, это долгое путешествие сквозь ненужную информацию, загромождающую вашу замечательную историю. Глава вторая. Основные идеи. Вы знаете цель вашей истории. О чем вы хотите, чтобы думали люди, прочитав вашу книгу? Как вы хотите изменить их видение мира? Вы знаете, что ваша история рассказывает о человеческой природе. С помощью истории мы постигаем мир, поэтому каждая рассказывает нам о том, что значит быть человеком. Неважно, специально автор об этом заговорил или нет. О чем говорит ваша история? Работают ли проблемы героя, темы и сюжет сообща, чтобы ответить на главный вопрос истории? Откуда вы это знаете? Спросите себя, отражается ли моя главная тема в том, как мир обращается с моим героем? Сталкивает ли героя каждый новый поворот истории с его внутренней проблемой, которая мешает ему двигаться вперед? Связаны ли сюжет и тема с основной идеей? Помните, что главный вопрос всегда должен присутствовать в голове ваших читателей и сохранять его там, задача каждого события, сопряженного с темой. Можете ли вы пересказать, о чем ваша история, в одном небольшом абзаце? Для начала попробуйте спросить себя, как тема формирует сюжет. Проанализируйте свою работу так же, как мы сделали это с унесенными ветром. Опыт может оказаться неприятным, но в итоге вы выиграете много времени.